Глава пятая. «Где ты, Ник?» Из доклада генералу Кондраду, отправленного Рокси с Весперой. Мы ушли от погони и держим курс на Весперу. Савин одержим этой идеей. Дикая планета манит его, будто там он оставил нечто очень важное. Любые мои попытки повлиять на его решение не приносят результата. Более того, я чувствую, что Ник выходит из-под моего контроля». Со своей стороны я делаю всё возможное, чтобы незаметно влиять на принимаемые им решения, боюсь, что скоро наступит такой момент, когда я не смогу управлять им, и мне достанется лишь роль стороннего наблюдателя. Опять эта головная боль. Интересно, это нескончаемое череда мучений когда-нибудь прекратится? Снова обнаружил себя лежащим на полу. Правда, теперь здесь не было идеальной чистоты, наоборот, Грязь, лохмотья, покрытые пылью контейнеры этому месту не помешала бы хорошая уборка. Я поднялся на руках и осмотрелся. Окружающее пространство было завалено всяким хламом, а в конце комнаты на такой же грязной тряпке лежала Рокси. Девушка спала, но выглядела неплохо, что уже немного успокаивало. "Рокс", шипнул я ей, но моя спутница даже не пошевелилась. "Ладно, пусть набирается сил, я пока осматриюсь вокруг". Найти бы Сера Железяку. Надеюсь, эти болваны взяли его с собой, потому как возвращаться ещё раз на Весперу ради него у меня нет никакого желания. Мне явно не везёт с этой дикой планетой. Осторожно поднявшись, я приблизился к единственному смотровому окну на всю комнату. Судя по количеству снующих мимо шаттлов, мы находились на орбитальной станции. Почему наши похитители не садятся на поверхность планеты? Не безосновательно считают, что это мусорное ведро, по ошибке именуемое кораблем, не выдержит тряски и развалится при прохождении через атмосферу? Или боятся проблем с законом, ведь перед посадкой им обязательно придется пройти более тщательный досмотр? Скорее всего, так и есть, а эти ребята нечисты на руку. Смогли арендовать стыковочное место по поддельным документам, сейчас затарятся всем необходимым и продолжат путь подряд. Механизм двери отсека пришёл в движение. Я рухнул на грязную подстилку и притворился немощным. Моим пленителям совершенно не обязательно знать, что я быстро иду на поправку. В отсек вошли два налётчика. Одинжимал в руках энергетическую винтовку, а второй держал миски с едой. Противный запах моментально подсказал мне содержимое их мисок. Даже в самые трудные времена я не опускался до того, чтобы хлебать такую дрянь. Но сейчас, видимо, придётся, потому как силы мне нужны. Разносчик еды смерил меня долгим взглядом, поставил миску с едой прямо на пол, развернулся и отправился на выход. Сзади послышался шум. Видимо, Рокси проснулась и пошевелилась. — А-а-а! Рыжая фурия открыла глазки! — ухмыльнулся разносчик еды. — Приятного аппетита, стерва! Я бы с тобой потолковал по душам и пригрел. Но Эр-Мират запретил даже приближаться к тебе. Видимо, надеется продать тебя подороже. Брось, Ранша, продадим эту парочку, заработаем денек, и тогда ты сможешь позволить десяток таких красавец, попытался успокоить товарища охранник с винтовкой. Смеяешься? При штурме мы потеряли 8 человек, кучу оружия и брони. А что заработаем? Нам хотя бы расходы отбить, разносчик еды покосился на меня и презрительно скривился. Моя бы воля, я бы этого мерзавца на куски разорвал за то, что он столько наших людей уничтожил. Не волнуйся, у тебя ещё есть шанс. Армирад сказал, что парень тяжело ранен. Если он не выкропкется. Да, тут и новый. Придётся от него по-простому избавиться. Ага. Как же? Я уже практически полностью пришёл в себя, только вам об этом знать совсем не обязательно. Оба налётчика ушли за перевз за собой дверь отсека. А я поднялся и направился к Кроксе. Камер больше не боялся. Вряд ли на такой посудине потратились на камеры наблюдения. Судя по словам тюремщиков, это обыкновенные работорговцы, а мы летим на планету Уртанова, где нас планируют продать в рабство. Где это вообще? Не припоминаю ни одной обитаемой планеты с таким названием. Да, несмотря на высокий уровень цивилизации в глухих уголках галактики, такие варварские методы ещё практикуются. И если мужчин покупают редко, потому как на тех же рудниках их куда проще и выгоднее заменить роботами, то у девушки у орбиторговцев в цене. Не самая радужная перспектива, но лучше, чем снова попасть к имперцам или корпоратам. По крайней мере, отсюда больше шансов избежать. Ты как? Я склонился над девушкой и попытался снять оковы с её рук. Пустая затея. Вот на наручниках они точно не экономили. Купили одну из последних моделей. Без специального чипа их не снять, разве что срезать плазменным резаком, но тогда уже проще отрубить кисть рук. Прекрасно, отозвалась Рокси. Лежу и радуюсь жизни. Всегда мечтала о том, чтобы меня продали в какой-нибудь местечковый бордель за пару сотен крон. Просто вершина жизненных устремлений. Успокойся. Я не из таких переделок выбирались. Вот именно, что после знакомства с тобой мне только и приходится постоянно выбираться из переделок. Меня это достало. Пусть нас поскорее найдут имперцы или корпораты. Какая уже разница, кто это будет? Так хотя бы умрём быстро. А вот на это ты напрасно надеешься. Я поднялся и обошёл помещение в поисках хоть какого-нибудь хлама, который можно использовать в качестве оружия. Самое крепкое, что удалось найти, старые контейнеры. Вот только поднять их будет непросто, пока руки скованы наручниками. Ник, что ты делаешь? Ужаснолось Рокси, когда я принялся сдирать оковы, зацепившиеся за край крупного контейнера, забитого всяким барахлом. Пробиваю путь к победе, пришлось вывихнуть большие пальцы на руках, содрать кожу до мяса, чтобы избавиться от оков. Дважды за это время я терял сознание, но каждый раз, стоило мне прийти в себя и немного собраться силами, продолжал занятие. Не знаю, сколько времени у меня ушло на то, чтобы снять наручники. Может, час, а может и полдня. Зато удалось высвободить обе руки. Довольный, я добрался до мисок с харчами, которые до сих пор не убрали. Не знаю, какой в этом месте распорядок дня, но есть подозрение, что нас будут кормить раз или два в день. Поэтому к моменту нашей следующей встречи с надсмотрщиками раны на руках должны окончательно затянуться. Я бросил взгляд на запястье еще недавно, свезенные до крови. Теперь они затянулись молодой кожей, а от ран остались лишь едва заметные рубцы. С какой же скоростью я регенерирую. Довольно хмыкнув в свои мыслим, я направился к Крокси и протянул одну порцию ей. Ты серьёзно, собираешься это есть? Нам нужны силы, если мы всерьёз рассчитываем убраться отсюда. Нет, спасибо, я на диете. Поберегу фигуру. Может, тогда удастся попасть в местечко поприличнее. Как знаешь. Я попытался не думать о качестве еды и поскорее проглотить содержимое обеих мисок. На самом деле, стрепня оказалась не такой уж и отвратной. Выполняя задание Крючевского на пустынных планетах, приходилось питаться куда хуже. В любом случае, регенерация поможет справиться и с этой похлёбкой. Из стрепня и мусора я сформировал небольшую горку, которую разложил на грязной подстилке. Пусть надсмотрщики думают, что я всё ещё валяюсь без сознания. Сам же схватил пустой контейнер и устроился возле двери. Ждать пришлось долго. К нам пришли лишь часа через три, когда я устал и прислонился спиной к стене. Я успел скруппироваться и спрятаться за контейнер, надеясь не выдать себя раньше времени. Дверь с шлюза открылась, а внутрь зашли все те же ребята. Боец с винтовкой встал у двери, а разносчик еды бросил взгляд на кучу хлама и пробормотал. «Похоже, этот парень все-таки не жилец. Смотри, второй день не приходит в себя. Зато у нашей пленницы отличный аппетит. Погляди-ка, обе порции умяло». Как тебе только не тошноева от этой дряни. Он сделал пару шагов вперёд, а потом краем глаза заметил стоящий у стены контейнер и прячущегося за ним меня. Тянуть дальше не имело смысла. Я швырнул контейнер в стрелка, метнулся к нему и вырубил точным ударом в висок. Винтовка перекачивала ко мне, и я без колебаний выстрелил в разносчика еды, который уже приблизился ко мне вплотную. Его тело прошило и отшвырнуло на метр назад. Надеюсь, в этой камере отличная шумоизоляция и звук выстрела не прогремел на весь корабль. Чип, у того, что был с винтовкой, мгновенно оживилась Рокси, надежда на спасение явно придавала ей сил. Долго искать чип не пришлось, он висел у надсмотрщика на поясе. Вот только какой код нужен именно нам. В памяти чипа хранилось не меньше шести шаблонов, пришлось использовать все по очереди. "Готово", выпалила девушка, когда очередной шаблон помог раскрыть наручники. У них больше не было оружия. Нет, только винтовка, отозвался я. Догоняй. Часовой, который дежурил посреди коридора, даже не понял, что произошло, когда выстрелом из энергетической винтовки ему разворотила голову. Мы добежали до конца уровня и попытались попасть в отсек, ведущий на нижний ярус корабля. В этот момент дверь сама отворилась, и стоявшая посреди лифта группа налётчиков удивлённо уставилась на нас. Я помнился первым и направил винтовку на ближайшего ко мне бойца, но налётчики меня опередили. Заряд парализатора ударил мне в грудь и мгновенно повалил на лопатки. Но удивление я не отключился, хотя всё происходящее было как в тумане. То ли регенерация помогала сохранять сознание, то ли куртка помешала заряду подействовать на полную мощь. "Слушай, хорошая штука", произнёс мужчина, державший парализатор. Он повертел оружие в руках и довольно ухмыльнулся. Надо бы себе отыскать парочку таких, чтобы усмирять особо буйных пленных. Рукси стояла как вкопанная. Налётчики вышли из лифта и обступили нас. Мужчина, державший в руках парализатор, склонился надо мной и произнёс: "А ты способен? Раз у тебя в руках винтовка, я подозреваю, что Ранша и Малик мертвы. Дорого же ты обходишься мне, непоседливая букашка, но ничего. Я знаю, куда тебя продать". Не будь я Эрмират. Ещё один выстрел из парализатора окончательно вырубил меня. Не знаю, сколько времени прошло, но очнулся я в просторном отсеке, прикованный к решётке всё теми же наручниками. Осмотревшись, увидел рядом Рокси и ещё шестерых таких же несчастных. Вдоль ширенги прикованных пленных прохаживалась толпа бедуинов. Они о чём-то оживлённо спорили, но я не мог разобрать ни слова. Причина была проста: Я совершенно не понимал языка, на котором они говорили, хоть и знал семь наречий распространённых в отдалённых уголках космоса. Это представление длилось не меньше часа. Затем кучка покупателей отправилась стропезничать прямо у нас на глазах. После противной жижи смотреть на это было особенно оскорбительно. Наконец гости корабля убрались домой, а Эрмират направился к нам. После выпитого он слегка пошатывался, но прекрасно понимал, что происходит. Работорговец остановился в десятке шагов от решетки и осмотрел нас довольным взглядом. — Возрадуйтесь, отбросы! — закричал он достаточно громко, чтобы его услышали все. — Вы могли бы сгнить заживо где-нибудь на рудниках, но вам здорово повезло. Совсем скоро начнется новый сезон гладиаторских боев на арене «Тур-то новый», и местные дельцы охотно скупают всех подряд». Это ваш шанс прославиться и получить свободу, или умереть, и принести хоть какую-то пользу в виде корма для экзотических животных. Разве быстрая смерть не лучше жалкого существования?» Эрмират рассмеялся, а затем направился к Рокси. «Даже ты, рыжая фурия, отправишься на арену. Знаешь, я рассчитывал, что кто-нибудь из моих гостей положит на тебя глаз и заберет в гарем, но не сложилось». Зря только берёг твой цветок, но уже ничего не изменить. Работорговец перевёл взгляд на меня. А ты, непоседливая букашка, обошёлся мне дороже всех. У меня договор с распорядителем арены. Видишь ли, он не верит, что ты способный боец, но у тебя есть шанс это доказать, если ты переживёшь первый бой. Он заплатит мне ещё сотню крон. А если выживешь в пяти стычках, я получу в пять раз больше. Ты уж постарайся не сдохнуть быстро, а то я очень расстроюсь. Через несколько минут прибыла группа сопровождения от бедуинов. Они бесцеремонно срывали пленников с решётки и толкали к выходу. Там всех соединили длинной верёвкой. В такой ситуации, если и бежать, то всем сразу и действовать как одно целое, что просто нереально в данных условиях. Мы с Рокси знали друг друга и могли действовать сообща, но остальных я видел впервые. Мы полетим на планету? поинтересовался один из пленных. Делать больше нечего, как туда соваться, ухмыльнулся один из надсмотрщиков. Только спускаться на поверхность часов в 6. Я уже не говорю о непередаваемых ощущениях от самого спуска и потом. Туртанов это огромная раскалённая печь, а не планета. Таржета просто безумие. Думаешь, кто-то из гостей захочет испытывать такие нагрузки? Нет. Куда проще устроить арену здесь и потом? То, что происходит на орбитальной станции, навсегда остаётся на орбитальной станции. Таково негласное правило. И именно это привлекает тысячи зажиточных гостей в тур Тановы. Так вот, почему я ничего не слышал об этой планете. Она попросту не была заселена. Нет, я не беру в расчёт рудники или научные станции. Старатели и учёные это две категории людей, которые готовы лезть хоть к аваратскому демону в глотку ради своей цели. Одни ради денег, вторые ради новых открытий. На поверхности планеты не было ни одного постоянного поселения. Пытаться скрыться там в случае побега неразумно. Не факт, что даже моя регенерация поможет выжить в таких условиях. Одного не могу понять. Зачем в этой дыре построили орбитальную станцию? Для таких сомнительных сделок или на поверхности планеты всё же есть жизнь. Подумать об этом как следует не успел, потому как нам приказали выдвигаться. Нас отвели в шатул, который переместился на другое стыковочное место, атуги пришлось идти по длинному коридору к ярко освещённому зданию в виде сплюснутого шара. Внутри располагалась круглая арена диаметром метров 50, вокруг которой шли три ряда сидений. А комфорте и безопасности зрителей владельцы арены пообеспокоились как следует. От любых угроз зрителей защищал прозрачный экран, а каждое место было обеспечено мягким сиденьем со спинкой. Не удивлюсь, если здесь и премиум-ложи имеются, со всеми положенными голографическими панелями и контроллерами температуры и влажности воздуха, чтобы элитные гости могли созерцать происходящее на арене с максимальным комфортом, а при желании воссоздавать повторы в виде голограмм. На арене нас встречали. Распоредители двоего сатрапа ждали у ступеней ведущих на подземный этаж. Обычно там живут гладиаторы, пленники и медики, обслуживающие медицинские капсулы. Там же содержатся дикие животные. Но прежде чем мы попали вниз, нас выстроили в ряды и провели инструктаж. "Запомните моё имя: Тутар Анхон", громко и чётко произнёс распорядитель арены. «Я из династии Анхон, которая ведет свою историю вот уже тысячу-двести лет. Но причина, почему вы должны помнить мое имя, совсем иная. Здесь вы — расходный материал, мясо, которое я намерен использовать для разогрева зрителей, а я — всемогущий бог, который будет вершить ваши судьбы. Мне сказали, что среди вас есть бойцы, так докажите это». Выживите в пяти сражениях и уже не будете никому ненужным отребьем. Сможете стать гладиаторами. У вас будет медицинская капсула, приличная одежда и еда. После каждого поединка на арене вы получите жалование, которое сможете потратить на орбитальной станции. Конечно, если выживете. Лицо распорядителя искривилось в злобной ухмылке. Да, перспективы вырисовывались не самые радужные. Если выжить в первых битвах, существование перестанет быть мучительным, но жизнью это назвать всё равно язык не повернётся. Новый сезон начинался завтра, поэтому у нас было совсем мало времени на освоение и подготовку к первому испытанию. Нас поселили в общей комнате в самом углу подземного комплекса. Спать придётся на соломе, а еду принесли в металлических мисках. Чем незнакомая ситуация на звездолёте Армирада. Эй, я вообще-то девушка. попробовала взмутить Зокси. Можно мне отдельную комнату? Сначала заслужи её у Тутаранхона, а потом поговорим, ухмыльнулся надсмотрщик, который разносил еду. Катись в чёрную дыру, вырвалось у девушки, и больше она ни на чём не настаивала. Гладиаторов я видел лишь мельком, когда они проходили по коридору в сторону арены. Их комнаты располагались в другом крыле, и мы практически не пересекались. Зато я слышал, как они тренировались. Скрижет металла, громкие крики и возгласы, полные боли или разочарования, доносились даже сюда. Пока мы с Рокси ждали своей очереди, успели познакомиться с остальными пленниками. Помимо нас на арену попали трое шахтёров, которые промышляли добычей ресурсов в поясе астероидов. Седобородый Горд, его высокий и крепкий напарник Марк и молодой худощавый парень по имени Киран. Четвёртым пленником был Лиар. Варин с синюшным цветом кожи со окраины Галактики. Судя по его рассказам, он писал музыку и путешествовал, но во время одной из посадок на дикую планету попал в плен к работорговцам. Последними представились брат и сестра Дьювайны, Ирик и Эра. Они не особо распространялись о своём прошлом, но, судя по виду, ребята были торговцами. Тем более удивительно, что они путешествовали без охраны, хотя чего только не случается в космосе. Утром следующего дня к нам в камеру спустился сам Тутаран Хон в сопровождении двух надсмотрщиков. Каждый из головорезов сжимал электрический кнут, который доставлял сильную боль и не только ранил, но и бил электричеством. Эдакий жесткий парализатор, который не вызывает у жертвы отключку. — Слушайте меня, отбросы! — произнес распорядитель перед тем, как выйти на арену. «У вас есть уникальный шанс доказать, что вы не зря едите свои харчи. Каждый, кто выживет в этом бою, насладится достойным обедом и получит лечение в медицинской капсуле. Подумайте об этом хорошенько!» Тутаран Хон развернулся и вышел из камеры, а надсмотрщики провели нас в арсенал, чтобы подобрать подходящее оружие. «С кем предстоит столкнуться на арене?» «Поинтересовался я у стража, чтобы правильно подобрать экипировку». Будет очень обидно, если я остановлю выбор на бесполезной вещи. "Дети животные", ответил он. "Настоящие монстры, быстрые, ловкие, могучие". "Какие именно?", продолжал я расспросы. "Выйдешь на арену и увидишь. Слушай, в ваших же интересах, чтобы мы победили. Каждый раз покупать новых бойцов слишком дорого. Почему бы не помочь нам подготовиться к сражению?" «Может мне еще выйти за тебя на арену и сделать все самому?» — нахмурился страж. «Да мне плевать, кого из вас порвут на части. Подохните вы и найдут новое мясо. Благо от желающих посмотреть на кровавое представление от боя нет. И тут Аранхон собирает хорошие деньги». «Ясно. Выходит, помощи от этих уродов ждать не стоит. Что до животных, найти бы способ их обездвижить и расстрелять издалека». Если попадутся твари, плюющиеся ядом, пригодится хорошая защита. Увы, ни чугу водольнобойного, мощного или хотя бы современного в этой дыре не нашлось. Пока наши союзники выбирали огромные зазубренные тесаки, тяжеленные молоты с усилителями и копья, я остановил выбор на рогатине и длинном кинжале с тонким лезвием, а для второй руки выбрал небольшой баклер с кучей вмятин. Рогатина должна удержать зверя на расстоянии. А если он прорвется, небольшой щит не уменьшит мою мобильность, зато спасет от острых когтей. Что до тонкого лезвия кинжала, то оно куда с большей вероятностью пробьет мех или плотную кожу зверя, чем здоровенный тесак. Тем же молотом я и размахнуться не успею». Рокси выбрала для главной руки острый серп, а во второй взяла ловчую сеть. Небольшую повезу с острыми шипами по краям девушка закинула за спину. Может, она и не успеет вовремя снять щит, но он хотя бы прикроет её от атаки со спины. Вообще наша экипировка напоминала мне доисторические времена, самый настоящий космический мусор, которым приходилось обвешиваться ради призрачного шанса на спасение. Никаких лазеров, парализаторов или плазмометтов. Защита тоже была скудной. Неповоротливый шахтёрский скафандр, который наверняка сняли с какого-то не особо удачного пленника. бронированный жилет, без доброй половины пластин, шлем с защитным стеклом и... Все. Защиту разобрали сразу, но я даже не стал спорить из-за этого мусора. Шлем уменьшит обзор, но даст ли желанную защиту? В скафандре я буду неповоротливым, как строительная платформа на орбитальной станции, да и острые когти прорежут его в два счета. А жилет? Обойдусь. Возможно, придется много бегать, а с такой штукой на теле быстро устанешь». Феликс отбросы, скоро ваш выход, скомандовал надсмотрщик, и тычками палки принялся подгонять самых медлительных. Лишь у решётки, отделяющей от выхода на арену, нас перестали гнать вперёд. Я видел, что у наших спутников от страха трясутся ноги. С таким настроем они и много не навоюют. Значит так, ребята, если хотите выжить, слушайте меня, начал я настолько уверенно, насколько позволяла ситуация. Не знаю, сколько противников нам будет противостоять. Нам нужна тактика, чтобы победить. Я буду магнитом, то есть постараюсь удержать звери на себе и не подпустить к вам. Рокси попробует набросить на тварь ловчую сеть и обездвижить её, а вы главная ударная сила. Именно вы должны нанести самый большой урон. "Почему это мы?" возмутился Марк, которому явно не понравилось то, что я взял на себя лидерство. "Ты будешь отмахиваться от твари рогатиной, а нам делать всю работу? Никто не заставлял тебя брать молот". «Оружие обязывает». «Ничего подобного!» — отмахнулся шахтер. «Оружие дает мне преимущество. Я могу действовать самостоятельно и не подпустить к себе тварь. Ты просто хочешь выявить себе местечко понадежнее». «Марк, заткнись!» — не выдержала Рокси. «Ник дело, — говорит. Если послушаетесь его, будет куда больше шансов выжить». «А ты, значит, ему вподпевал и заделалась!» — нахмурился шахтер. «Перестаньте ссориться!» Нам нужно держаться вместе, прикрикнул Горд, самый старший среди шахтёров. Удивительно, но его послушались, и больше возражений не последовало, но постоять в тишине не удалось. Ребята, понимаю, что шансов выжить у нас мало, но всё же попрошу, если кто-нибудь из вас выберется из этого проклятого места, позаботьтесь о моей жене и детях, буквально взмолился Лиар. Он достал из опазухи цифровую фоторамку, которую хранил, словно священную реликвию, и протянул нам. «А ничего такая!» — ухмыльнулся Марк. «О такой красотке я бы позаботился!» Ляр бросился на шахтера с кулаками, но тот отшвырнул его и потянулся к молоту. Горд и Керан повисли на руках Марка и не дали ему схватиться за оружие. «Ты гляди! А бой уже начался!» Хх отнул один из надсмотрщиков, заметив потасовку в подтрибунном помещении. Эй, идиоты! Здесь принято сражаться на арене, чтобы развлекать гостей, так что потерпите немного. Угомань их, а то они друг дружку поубивают ещё до выхода на арену, гаркнул второй надсмотрщик. Однако постороннего вмешательства не потребовалось. Никому не хотелось терять силы перед боем, поражением в котором означает смерть. Инцидент удалось замять еще до того, как Тутар-Анхон услышал шум. «Приветствую гостей нашей арены на открытии нового сезона!» Благодаря хорошей акустической системе, голос Тутар-Анхона прокатился по зрительному залу, вызывая бурю оваций. «Для дебютного поединка мы приготовили особое зрелище!» Это будет массовый бой, в котором люди бросят вызов дикой и беспощадной природе. Участники этой битвы прибыли сюда из разных уголков галактики. 8 бойцов против двух монстров, уничтожающих всё на своём пути. "На выход!" скомандовал надсмотрщик, когда решётка перед нами поднялась, открывая выход на арену. Мы вышли в самый центр и создали круг, как того и требовал Тутаранхон. Потом настал черёд наших противников. Посмотрите на этих несчастных, потому как с огромной долей вероятности вы видите их в последний раз, буквально через пару минут, они изменятся до неузнаваемости. Ведь против них выступают два безжалостных хищника. «В левом углу — быстрый и бесшумный убийца! Лезвигон с планеты Кефалус! А в правом — могучий и свирепый гармогон с планеты Пифа! Кто победит в этом беспощадном поединке? Делайте ваши ставки!» Пока зрители делали прогнозы и перечисляли кроны на счет распорядителя арены, хищников держали на крепких цепях. Это дало нам немного времени, чтобы осмотреться и проработать стратегию боя. Лезвигон напоминал гепарда на стероидах. Мускулистый размером с телёнка, а тело явно предназначалось для быстрых атак. Судя по названию твари, нужно опасаться его острых когтей. А вот второй монстр был полной его противоположностью: мощные ноги, массивное туловище и огромная морда. Насчёт хищника я бы мог поспорить. Гармагонт не походил на плотоядную тварь. скорее на огромного носорога, но легче от этого не становилось. Если эта животинка обезумеет, она с лёгкостью затопчет нас или размажет по стенам огромной мордой. Ставки приняты, послышался голос распорядителя. Поединок начинается! Сейчас!